Глава 23. Что ж, Муром покосился на висящие на стене часы. Еще доклады на сегодня будут? Нет, за всех ответил мэр Плехан. Доклад брата Репсака был последним. Изначально Муром собирался начать совет с раздачи слонов, то бишь пожаловать соратникам по клану вассалитеты титулы, но после нападения передумал. Как бы ни балагурили члены совета, как бы ни храбрились, но бой вышел непростым. И дело было не в умении, в этом плане верхушка клана «Три богатыря» была на высоте, и даже не в многочисленных артефактах, которые использовали мятежники. Дело было в процессе. Трудно остаться невозмутимым, когда счет убитых твоей рукой перевалил за десяток, а враги все не кончаются и пусть тот же самый Муром мог выйти против 20 сильнейших воинов-мятежников и с легкостью их одолеть, морально это было тяжело. Убивать, если ты не профессиональный военный, всегда тяжело, и не важно, сколько у тебя за спиной сражений. И не все в Совете были профессиональными военными. Одно дело Алеша, Викула, страж, наставник, корт и брат Рипсак, которые и не думали страдать угрызениями совести, другое остальные управленцы. Да и потом, если наставник Корт и воевода Викула восприняли бой как должное, то Алеша и Страж, по мнению Мурома, имели другую мотивацию. Можно было подумать, что для них это сражение было игрой, но Муром чувствовал это не так. Просто эти ребята раз и навсегда решили для себя, что жизнь врага, посягающего на семью, клан, страну, не стоит ничего и делали свою работу, очищая этот мир от зла, но не всем так легко далась эта бойня. Мэр Плехан то и дело посматривал на свои руки и, забываясь, начинал тереть их, словно в попытках стряхнуть чужую кровь. И это при том, что мэр занимался в основном прикрытием товарищей от магических атак противника. Оргдон внешне сохранял невозмутимость, но Глафреда время от времени потряхивало. Да, будучи гномом, он знал, с какой стороны браться за свой Моргенштерн, но не был военным. Писателем, редактором и даже в какой-то степени рекламщиком, но не военным. И бой с мятежниками дался ему непросто. Судья Росомаха, которому тоже пришлось пустить в ход свою булаву, и вовсе то и дело кривился. Пожилой уже судья явно переживал, что дело зашло так далеко. эль весь совет просидел белый как мел. Немного отвлекся, когда пришел в очередь делать доклад по финансовым составляющим банка, но по эльфу было видно, что он до сих пор не в своей тарелке. Что касается Кубика, Вовочки и Агюста, то на их счет у Мурома были смешанные впечатления. С одной стороны, ребята вели себя спокойно, словно пару часов назад не было этого побоища. С другой чувствовалось, что была вынужденная необходимость. Вовочка с Агюстом безостановочно вели финансовые войны, Кубик все свое внимание отдавал битве за умы. И отдельно от всех шли глава ордена брат Репсак и домовой Иван Иванович. Для них случившаяся бойня была чем-то незначительным, чем-то приземленным, что ли. Муром никак не мог оформить вслух свои ощущения насчет домового и главы ордена, но печенкой чуял, что им и советом воспользовались. Да, он понимал, зачем это было нужно, да, Иван Иванович предупредил его перед свящанием об очень важном моменте. Муром был не дурак и, связав одно с другим, понял, что этот мятеж и последующий бой и были подготовкой к кругу призыва. Собственно, об этом брат Рипсак и сказал в своем докладе. Про круг призыва не было сказано ни слова, но Золотой Голем четко обозначил текущую проблему. Скверну сейчас удерживают только чумные доктора и орден. Причем чумникам приходится прилагать сверхусилия, в то время как орден соберут за счет стальной воли и силы духа. За все время выступления Репсак трижды использовал слово «добровольно», четырежды «по доброй воле» и раз «семь одаренные». Не нужно быть пядей во лбу, чтобы понять. Репсак и Иван Иванович подготовили почву для финального выступления Мурома. И богатырь чувствовал, что правильно будет сначала рассказать соратникам про круг призыва и только потом раздавать воссолитет, титулы и новые назначения. Да, выгоднее было бы что-то дать, прежде чем просить соратников пойти на смертельный риск. Но правильно будет поступить ровно наоборот. Муром не мог объяснить словами почему, но твердо знал, в таком щекотливом деле, как поиск добровольцев... Не должно быть ни капли манипуляции. И отсутствие на совете второго магната Сибурска Фанияра Абуська было тому подтверждением. Фанияр был не последним магом и имел все шансы возвыситься в клане, но выбрал другой путь. Впрочем, когда Муром узнал, что Фанияр предпочел убыть торговым кораблем в столицу, богатырь нисколечко не расстроился. Насильно мил не будешь и лучше уйти сразу, чем потом подвести в самый неожиданный момент как, например, сейчас. Ведь от финала сегодняшнего совета зависит не просто многое, на кон поставлены судьбы клана, города и мира. «Друзья!» – Муром окинул сидящих в зале тяжелым взглядом и поправил висящий на поясе клинок. Морок до сих пор молчал и не думая отпускать привычные комментарии. «Мы все устали, как физически, так и морально». «Устали не то слово», — хмыкнул Алёша. «Верно», — кивнул Муром, — «не то слово. И у меня для вас две новости. Хорошая и плохая, — вновь лес Алёша. Начнем с хорошей», — Муром бросил на друга благодарный взгляд. Несмотря на то, что Алёша вроде как перебивал друга, по факту он как будто вставал рядом, чтобы подставить плечо под тот груз ответственности, который свалился на Мурома. «Совсем скоро, друзья», — Муром посерьезнел. «У нас появится шанс выкинуть скверну из нашего мира». «Только скверну?» — уточнил Плехан. Мэр, как и остальные члены совета, внимательно слушал речь Мурома, но этот момент был слишком важным, чтобы оставить его без уточнения. «Бадан не смог усидеть на двух стульях и сделал ставку на скверну», — кивнул Муром. «Брат Репсак, что это значит?» Безна будет вынуждена уйти немедленно отозвался глава ордена точнее уже ушла я-то думаю от чего хоть нежити стало сильнее справляться с ней теперь чуть проще брат рипсак муром посмотрел на золотого голема нам нужно точно знать учитывать ли бездну в текущих раскладах здравый смысл подсказывает что нет не задумываясь ответил рипсак скверно и Бязна вынуждены оказались союзниками исключительно по воле Бадана. Они действовали совместно, но ни на секунду не переставали вести борьбу за проводника. Брат Рипсак кивнул сам себе и продолжил. И раз Бадан сделал свой выбор, то скверно не допустит присутствия конкурента на землях, которые она считает уже своими. Даю 95% вероятность того, что бездны нет в нашем мире. А если она успела найти своего проводника, предположил Алеша. Исключено, Репсак покачал головой. Это невозможно. Но я немедленно проведу соответствующую проверку. Я не понял, прогудел Викула. Это и есть хорошая новость, что скверно осталась одна? «Хорошая новость в том, что скоро у нас будет шанс избавиться от нее раз и навсегда», — терпеливо повторил Муром. «Насчет навсегда — это вряд ли», — не согласился Репсак. «Что до шанса — это действительно так». «И что для этого нужно сделать?» — судья Росомаха внимательно слушал Мурома, не забывая делать пометки в своем блокнотике. «Парадокс, но мы должны ее приманить». «Ее это скверну», — тут же пояснил Алеша. «Да, именно», Муром благодарно кивнул. «Активировав межмирный портал золотой комнаты, мы создадим мощный пространственный маяк, и Скверна не сможет его проигнорировать». «Не сможет или не захочет?» — вновь уточнил мэр Плехан. «Не сможет», — вместо Мурама ответил брат Репсак. «Физически не сможет». «В чем подвох?» — Викула недоуменно нахмурился. Первое. Голос брата Репсака хоть и звучал бесстрастно, но все сидящие в зале почувствовали волнение, разливающееся вокруг золотого голема. Скверно попытается захватить этот портал. «Ну, — Но это логично, — прогудел Викула. — Мы готовы к осаде. — Даже если нежить полезет по всему периметру нашей стены, — поморщился страж, — ее столько не будет. Нам хватит и того, что есть, — не согласился страж. «Если нежить сумеет замкнуть вокруг нас кольцо, нам банально не хватит воинов, чтобы удержать всю стену». «Нам придется», — брат Репсак едва заметно пожал плечами. «Достаточно будет одного единственного немертвого, чтобы заразить портал скверный». «Стоп», — Плехан хлопнул рукой по столу. «Даже если это будет мертвая муха?» «Поправка», — бесстрастно отозвался Репсак. «Не мертвый должен нести в себе достаточно скверны. Скелет, химера, на крайний случай неупокоенная гарпия». «Гарпия?» – переспросил страж. «За все мое время нахождения на посту главы разведки не было зарегистрировано ни одного случая появления гарпий». «Это пример», – Репсак даже не посмотрел на стража. Захватить портал сможет только зараженный скверный разумный или не мертвый, бывший когда-то разумным. Воевода, Муром посмотрел на Викула. Необходимо обеспечить защиту золотой комнаты. Сделаем, кивнул Викула. Только я до сих пор не понял, зачем нам притягивать к себе скверну. И уж тем более открывать мощный межмирный портал. Портал мы открываем для того, чтобы вытащить из межмиря Добрыню и Кощея. Муром и не подумал утаивать информацию от своих соратников. «У Добрыни меч-кладенец, у Кощея...» «Кощей!» — перебил друга Алеша. «Будучи некромантом, поможет разобраться с армией Бадана». На мгновение в зале воцарилась тишина, которую почти сразу же прервал Кубик. «Дико извиняюсь, но брат рипсак сказал первое, а второе мы так и не услышали». «Второе!» — невозмутимо продолжил Рипсак. «Если Скверна сумеет захватить портал, в ее распоряжении окажутся постоянные врата в один из оскверненных миров». «Это сильно плохо?» — уточнил Страж. «Максимально», — подтвердил Репсак. «Обычно миры, захваченные Скверной, поражены на 98-99 процентов». стоп, стоп!», стоп — Алеша постучал по столу. «Ты хочешь сказать, что в захваченных Скверной мирах...» «Кто-то до сих пор выживает и сражается?» «Разумеется!» Рипсак и не подумал смущаться. «Для таких сущностей, как Скверна и Бездна, наши миры лишь поле боя». «Но разве Скверна не может захватить мир на сто процентов?» Алеша упрямо продолжил гнуть свою линию. «Может, но для нее выгоднее пустить силы на дальнейшую экспансию. Обычно время делает за Скверну всю ее работу». Чисто гипотетически Алеша принялся гипнотизировать Репсака взглядом. Есть ли шанс победить Скверну после того, как мир ею захвачен? Есть, подтвердил Репсак. Но чем большую территорию контролирует Скверна, тем меньше вероятность. Обычно островки выживших существуют в подземельях или около мест силы, но им постоянно приходится сражаться за свое существование. «Ладно», — прогудел Муром, — «о том, что происходит с захваченными скверными мирами, предлагаю послушать потом. Сейчас же нужно принять важное решение». «Открывать портал или нет?» — предположил Плехан. «Ведь если мы на это пойдем, под удар попадет все население малых Вых. «Нет», — Муром покачал головой. «Это решение уже принято. Портал будет открыт в любом случае». «Ты шутишь?» — не поверил Плехан. «И кто же принял такое серьезное решение?» Я, Муром посмотрел в глаза мэру и по совместительству верховному чародею малых вых. «И я», — поддержал друга Алеша, — «мы». «Вот только совет...» — начал было Плехан, но был тут же перебит домовым. «Совет в лице меня, наставника Корда и брата Репсака, поддерживает решение основателей клана. На кону стоит судьба мира». Алеша поморщился от пафоса, который Иван Иванович подпустил в голос, но не стал ничего комментировать. Как ни крути, Домовой был прав. «Малые выхи способны выдержать удар нежити и без Добрыни с Кащеем», нахмурился Плехан. «Я понимаю, что он, Добрыня, ваш друг, но пожертвовать ради двух разумных целым городом и вообще миром это в моей голове не укладывается. Малые выхи...» продержится от силы лет десять. В голосе Репсака не было ни грамма сожаления. Увы, но время играет не за нас. Империя Евразар медленно, но верно уступает давлению армии немертвых. Темные пытаются заигрывать с Баданом, остальные государства решили отсидеться в сторонке, надеясь, что их пронесет. «Не пронесет», — вздохнул Иван Иванович. «Нет», — подтвердил Репсак. «Этот мир уже обречен, и единственный шанс это изменить — открытие портала!» «Должен быть какой-то другой выход!» — в отчаянии воскликнул Плехан. «Его не может не быть!» «Вопрос насчет портала решенный», — хмуро произнес Муром. «Сейчас стоит вопрос». «Я против!» — вскинулся Плехан. «Я не отдам свой город, свою империю на заклание!» Мы никого не держим, Алеша бросил на мэра недовольный взгляд. И не забывай, это и наш город тоже. Ах так, полихан вскочил на ноги. Ну и творите тогда, что хотите, но без меня. И мэр, повернувшись на каблуках, зашагал к выходу. Вернуть его за стол? Иван Иванович вопросительно посмотрел на Мурома. Пусть идет. Богатырь с тяжелым сердцем посмотрел в спину покидающего зал мэра. Это его выбор. «Кто-нибудь еще хочет к нему присоединиться?» – процедил Алеша, даже не глядя на мэра. «Не так, неохотно поправил друга Муром. Если кто-то еще не согласен, лучше уйти сейчас. Даю слово, не будет никакого преследования или наказания». «А я бы так не торопился», – поморщился Алеша. «Алеша!» «Ладно, ладно», – эльф закатил глаза. «Солдат ребенка не обидит». «Мы остаемся», — прогудел Викула, посмотрев на членов совета. «Что до Плехана, не судите его строго. В последнее время слишком много всего на него навалилось». Алеша хотел было сказать, как и на всех нас, но вместо этого лишь махнул рукой. «Ушел и ушел». «Что ж», — Муром обвел своих соратников внимательным взглядом. «Продолжим». «Да уже заканчивать пора», — буркнул Алеша. «Для того, чтобы открыть портал, нужно создать круг призыва. В нем могут участвовать только одаренные и только добровольно». «Исключительно по доброй воле», — подхватил Рипсак, «И это важно. Если внутри есть внутренний протест, сомнение, неуверенность, лучше сразу сказать об этом». «И не нужно ориентироваться на всех», — вздохнул Муром. «Поверьте, никто никого не осудит». «Да хватит уже!» — прогудел Викула. «Тут не школьники сидят. Не нужно уговаривать нас уйти». «Согласен!» — криво усмехнулся Оргдан «И я!» — кивнул Эльдул. «Поддерживаю!» — судья откинулся на стул. «Я в деле!» — кубик нашел в себе силу улыбнуться. «Тоже!» — поддержал товарищ страж. «Это будет славная битва!» — наставник Корт прикрыл глаза. «Я с вами», — промолчавший весь совет Вовочка, пожал плечами. «Мой отец не поймет, если я откажусь». А Гюст машинально прикоснулся к родовому персню. «К тому же титул надо оправдать». «Отлично», — выдохнул Муром, который все это время сидел, задержав дыхание. «В таком случае...» «Начинаем», — заявил Репсак. «Мне нужно 20 минут на подготовку, и можно запускать ритуал». «Как, прямо сейчас?» – растерялся Вовочка. «Ну а чего тянуть?» – золотой голем пожал плечами и в следующий момент превратился в призрака. «У вас 10 минут, чтобы отдать последние распоряжения». «Мы все умрем», – одними губами улыбнулся Кубик. «Если кто-то дрогнет, решит выйти из круга, не выдержит напряжения, если не хватит энергии, умрут все». «А если все получится?» – прищурился Глафред Оргден. «Не знаю», — фигура призрака потускнела. «Такого еще никто не делал». В зале повисла мертвая тишина, которую разрушил Иван Иванович. «Я пока раздам ЦУ», — Домовой посмотрел на Мурома и, получив согласный кивок, растворился в воздухе вместе с призраком. «Прежде чем мы пойдем прощаться с близкими», Муром заметил, как засобирались некоторые члены совета. «Предлагаю провести упрощенную процедуру вассалитета». «Титул наследственный», — подхватил Алеша. «И если у нас не получится, то он перейдет наследнику». «И не думайте, что это для того, чтобы подсластить горькую пилюлю». Муром, заметив, как между собой переглянулись кубик и страж, невольно поморщился. «Так нам показалось правильно сделать». «Время – деньги, брат», — поторопил друга Алеша. «Это у нас никого нет, а некоторым еще с родными надо увидеться». Воевода Викула, Муром повысил голос, тебе даруется титул барон, мифриловые доспехи легендарного класса, одна десятая доли в группе компаний, военные мастерские малых вых и должность главного воевода малых вых. Служу своему народу и своей стране. Список вассалов. Агюст Божеский, золотой купец клана, барон. Страж, глава разведки, барон. Кубик Рубик, глава пиар-отдела клана, барон. Змей Горыныч, партнер основателей, ВВС клана, барон. Викула, главный воевода, барон. Количество вассалов на текущем уровне клана 15 из 20. Взгляд Викула расфокусировался, и воевода довольно улыбнулся. Еще бы, должность главного воевода давала плюс 100% к влиянию на подчиненных, не говоря уже о титуле и доле вооруженной кампании. Глафред Оргдон жалуется титулом барон, мифриловыми доспехами легендарного класса, должностью главы медиа-холдинга Богатырские вести и одной десятой доли компании. Гном расплылся в улыбке и склонился в поклоне. Управляющий банком Эльдоул, Муром и Алеша, чередуя друг друга, раздавали титулы своим соратникам делом и словом, доказавшим, что достойны стать элитой клана они не обращали внимания на довольные улыбки, на полные гордости взгляды. Богатыри старались провести церемонию награждения как можно быстрее, чтобы и у их друзей осталось время попрощаться со своими семьями, ведь впереди их ждал круг призыва, шанс на спасение мира ценою собственных жизней.